Марсиал имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперед и убил одного из толпы. Во время работы с первым быком избитое лицо Ромеру было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряженная, кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчеркивала его состояние. Драка с коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся от этого. Избавлялся с каждым маневром. Бык попался хороший, крупный, с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких именно быков любил Ромеро. Когда он кончил работать мулетой и готовился убить быка, Толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы Ромеро убивал быка. Не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боя быков. Он проделал все маневры один за другим. Законченно, медленно, плавно и четко. Не было ни трюков, ни фальши. Не было резких движений. И каждый раз, как маневр достигал, Кульминационной точки внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца. Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Ромеро убил его у самого барьера под нами. Он убил не так, как убил предыдущего быка, когда у него не было выбора, а так, как ему хотелось. Он встал прямо против быка вытащил шпагу из складок мулеты и нацелился. Бык смотрел на него. Ромеро заговорил с быком и слегка хлопнул его по ноге. Бык нагнул голову, а Ромеро ждал его, сдвинув ноги, опустив мулету, нацеливаясь шпагой. Когда Ромеро взмахнул низко опущенный мулетой, бык кинулся на нее, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, не трогаясь с места, Вонзил шпагу между лопаток быка, потом отклонился влево, закрыв собой мулету, и все было кончено. Бык попытался шагнуть вперед, ноги его стали подгибаться, он зашатался, помедлил, потом упал на колени. и Старший брат Румеро, зайдя сзади, нагнулся над быком и всадил короткий нож в загривок быка у основания рогов. Первый раз он промахнулся. Он снова всадил нож, и бык рухнул, дернулся и застыл. Брат Ромеро, ухватившись одной рукой за рог, в другой держа нож, посмотрел вверх на ложу президента. По всему амфитеатру махали платками. Президент посмотрел вниз из своей ложи и махнул носовым платком. Брат Ромеро отрезал черное корявое ухо мертвого быка, и побежал с ним к Ромеру. Бык черный и грузный, с вывалившимся языком, лежал на песке. Мальчишки сбегались к нему со всех концов арены. Они окружили его кольцом и начали плясать вокруг мертвого быка. ромеру взял ухо из рук своего брата и поднял его к ложе президента. Президент наклонил голову, и Ромеро, стараясь опередить бросившуюся за ним толпу, побежал к нам он перегнулся через барьер и протянул ухо бред потом кивнул головой и улыбнулся толпа уже окружала его бред протянула ему плащ понравилось крикнул ромеро бред ничего не ответила они улыбаясь смотрели друг на друга бред держала ухо в руке «Не запачкайтесь кровью», — сказал Ромеро и засмеялся. Толпа требовала его. Несколько подростков криками приветствовали Бретт. В толпе, кроме мальчишек, были танцоры и пьяные. Ромеро, повернувшись, попытался пробиться сквозь толпу. Но толпа окружила его, она хотела вынести его на руках. Он отбивался, выскользнул было, и окруженный толпой бросился бежать к выходу. Он не хотел, чтобы его вынесли на руках, но его не отпустили и подняли.